Вы устали? Благодарю. Я сидела долго в карете. А! Вон, наконец, вижу вашу работу, сказала дама, побежала к супротивной стене и, наводя Лорнет, настоявший на полу его этюды, программы, перспективы и портреты. Сэ Шарман! Лиз, Лиз, Венесси! Комнаты во вкусе теньера. Видишь, беспорядок, беспорядок, стол. На нем бюст, рука, палитра. Вон пыль, видишь, как пыль нарисована. C'est шармом. А вот на другом холсте женщина, моющее лицо. Quelle jolie фигур. Ах, мужичок, Лиз, Лиз, мужичок, в русской рубашке, смотри, мужичок. Так вы занимаетесь не одними только портретами? О, это вздор, так, шалил, этюды.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 он пишет. Какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выражения в лицах, нежели у Тициана. Вы не знаете месье Ноля?» «Кто этот Ноль?» — спросил художник. «Месье Ноль! Ах, какой талант! Он написал с нее портрет, когда ей было только 12 лет. Нужно, чтобы непременно у нас были. Лис, ты ему покажи свой альбом».